Глава 14. Василь приказал готовиться к новому бою. Скрыться от вражеских судов, снабженных подвесными лодочными моторами, шансов было немного. Один из дракаров тем временем приблизился на расстояние, достаточное для того, чтобы вести переговоры. Ну да, Виктор уже знал манеру этих пиратов. Сначала уговаривают сложить оружие без боя, потом идут на абордаж. «Стафайся, помор!» — зазвучал над водой усиленный рупором голос. «Стафайся, роз И путеши фой! Тафайся, фой ответ сейчас!» Ответ дал Костоправ. В конец измученной морской хворью, вымотанной недавней стычкой с муржом и спасением змейки, лекарь перегнулся через борт и на очередной «Стафайся, помор!» выдал красноречивое и утробное Рвало костоправо так долго, громко и основательно, что переговорщик на судне викингов озадаченно замолчал. Когда же лекаря, наконец, выполоскало и отпустило, а змейка захлопотала над обессилевшим дружком, Василь попросил Виктора. «Золотой, их, а? Покажи, что у нас есть чем встречать гостей и что мы не жадные». «Что ж, это можно?» Виктор примкнул к калашу новый рожок, и дал в сторону вражеского судна неприцельную длинную очередь на полмагазина. Попасть в кого-то вряд ли попал, но намерение продемонстрировал наглядно. Викинги не стали продолжать переговоры. Сразу повернули назад и отплыли подальше. Потянулись долгие минуты ожидания. Нападать морские разбойники не спешили. Полосатые паруса маячили вдали на почтительном расстоянии, но и из виду не исчезали. Но... И что все это значит? Хмуро спросил у капитана, едва стоявший на ногах костоправ. Чего эти задроты круголи выписывают? Наверное, видели, как мы с муржом разобрались. Пожал плечами Василий. Знают, что на коче есть стрельцы и в курсе, что и боеприпасов у нас хватает. Вот и опасаются нападать в открытую. Но и упускать добычу тоже жалко. И что теперь? поинтересовался Виктор. «Теперь будут ждать подходящего момента», — предположил Василь. «Так просто эти ребята не отстанут». «Да я не о том», — поморщился Виктор. «Нам-то чего теперь делать?» «Может, самим атаковать?» — расхавлился Костоправ. «С полным трюмом горючки!» — невесело усмехнулся Помор. «Да мы сейчас как плавучая мина». «Василь прав», — поддержал капитана Виктора. «Устраивать морской бой нам сейчас не с руки». Если викинги начнут обстреливать кочи старого оружия и самопалов или сцеданут по корпусу из корабельной бомбарды, может случиться большой бум. Виктор хорошо помнил, что стало с дракаром, напавших на них по пути в Сибирское княжество. А ведь в этот раз все будет гораздо хуже. Василий приказал ставить парус и садиться за весло. «До Соловковка отсюда не так уж и далеко», — объяснил помор. «Может, встретим наших». «Помогут!» Викинги плыли за кочем, как приклеенные. Не отставали и не приближались. Возможно, тоже надеялись встретить своих. Подул попутный ветер. Время шло, обстановка не менялась. Неотвязный хвост из двух дракаров здорово нервировал, хотя в бой морские разбойники по-прежнему не вязывались, Даже моторов не включали. Берегли топливо, что ли? «Нерешительные они какие-то», — вновь заговорил Виктор, наблюдая за полосатыми парусами. «Действительно, эти викинги мало походили на тех, которые пытались взять на бордаж коч, когда поморское судно направлялось к сибирским берегам». «Не нерешительные, а осторожные», — поправил Василь, «небось уже научены горьким опытом». «Нерешительные, осторожные. Один хрен», — пропущал Костоправ, Лишь бы глаза не мазорили, а тут тошнит уже от них. На самом деле тошнило лекаре, конечно, другого. Костоправ снова перегнулся через борт, извергая то немногое, что еще оставалось в желудке. Рядом засуетилась змейка. Бедняжка-костоправушка, да что же это с тобой такое-то? Совсем по бабе и запричитала она. Так, глядишь, и до самых соловков доплывем без единого выстрела. Задумчиво произнес Василь. И ведь доплыли же.